Мила Реброва. После расставания вернуть любовь. Глава 1. Глеб, а мы поженимся? набравшись смелости, спросила я. Я долго готовилась к этому разговору и вряд ли решилась бы на него, если бы не две красные полоски на тесте. Поженимся? удивлённо посмотрел он на меня, отрываясь от своего неизменного завтрака. яичница с беконом, которая вызывала во мне дикий приступ токсикоза. Именно это и заставило меня заподозрить неладное и купить тот злосчастный тест на беременность. Ну да, кивнула я. Мы вместе уже 2 года, и, господи, Муся, ну что за глупости? Поженимся. Покачал он головой так, словно я сказала о чём-то нереальном. Это же придёт такое в голову? Глупость. Видимо, я действительно глупа, раз допустила мысль о том, что хозяин может жениться на своей горничной. Конечно, я больше не работала на Глеба, но считать себя хозяйкой его огромной квартиры всё же не могла. Я всё так же следила за порядком и готовила для него. И раз я не жена, значит, по-прежнему горничная, прислуга с привилегиями, которая хороша лишь для приятного времяпрепровождения. Я Начал было он, но прозвеневший рингтон отвлёк его на важный звонок. "Что? Она в порядке? Я сейчас же вылетаю". Вскочив из-за стола, Гле принулся в прихожую, на ходу объясняя мне, что улетает по важному делу. Я даже слова сказать не успела, прежде чем он вылетел за дверь, подхватив свой портфель. Вот и поговорили, вздохнула я, обессиленно садясь прямо на пол. Слёзы наполнили глаза, и я разрыдалась, не понимая, что буду делать дальше. Ити мне было некуда, а зная Глеба, всё, что он мог мне предложить это аборт. Разве мужчина, который даже не рассматривал возможность жениться на мне, примет моего ребёнка, ребёнка от бездомной, у которой никого нет? Я ведь никто, несчастная заблудшая душа, которую когда-то приметил добрый богач со скуки, а потом решил что она достойно согреть его постель. А я глупо согласилась, переступила через свои принципы и поддалась. Думала, что Глеб изменится, что я значу для него что-то. Но, как оказалось, я так и продолжала быть никем. Год спустя. Новый год. Я всегда его любила. Хоть мне и некому было дарить подарки, но гулять по магазинам я всё равно любила. К тому же в детских магазинах были такие хорошие скидки, что я просто не могла удержаться от того, чтобы накупить дочке новых нарядов. Я, конечно, не бедствовала, но и позволить себе всего не могла. Сбережения, на которые я жила весь последний год, заканчивались, а на детское пособие особо не разгуляешься. Меня спасали деньги, что я откладывала в то время, когда работала у горничной и получала от Глеба зарплату. Денег у меня тогда было не на что тратить, ведь еду и кров мой щедрый хозяин мне предоставлял. Так что, уйдя от Глеба, я жёстко экономила, ведь дополнительного заработка не имела. Вернуться в кондитерскую, в которую устроилась, ещё не могла. Вася было слишком мало, чтобы оставлять его с кем-то. Да и смысл, если вся моя дневная выручка уходила бы на няню. Вот с такими невесёлыми мыслями я продолжала катить коляску по торговому центру. Как могла, пыталась не думать о плохом, но мысли то и дело заполняли голову. Старые страхи вновь остаться на улице не давали расслабиться и отпустить ситуацию. «Маря?» — неожиданно окликнул меня знакомый женский голос, заставив затормозить. «Господи, Маря!» «Привет!» — неуверенно улыбнулась я, пытаясь скрыть нервозность. Передо мной стояла Ксюша, наша близкая подруга с Глебом. Вернее, его подруга. Своего у меня ничего не было. Даже друзей. Привет? Это всё, что ты можешь мне сказать? возмутилась она. Как ты могла пропасть? Ты хоть знаешь, как мы переживали, как искали тебя? Глеб с ума сходил от беспокойства. Ксюш, не знаю, что сказать, прохрипела я. Господи, смотря в коляску сказала она. Это ваша? Ты родила от Глеба? Ну что за глупости, Ксюш? Ребёнок и я «Как ты себе это представляешь? Я просто работаю няней, и вот и...» Пыталась я убедить ее, но бывшая подруга тут же оборвала меня. «Я же не слепая, Маруся! Дай один взгляд на девочку, и становится понятно, что она ваша с Глебом!» «Ну что ты придумываешь, Ксюша?» Пыталась я непринужденно рассмеяться. «Откуда у меня ребенок? Не думаешь же ты, что я стала бы скрывать такое?» Говорила я все это настолько правдоподобно, что невольно верила сама себе. Просто ты так неожиданно исчезла? неуверенно протянула она. Ребёнок бы объяснил твоё бегство. Бегство? скептически усмехнулась я. Я свободный человек, слушай. Глеб не брал меня в рабство. Когда я поняла, что наши отношения никуда не ведут, я предпочла молчу выйти. Я с самого начала знала, какой Глеб, и тем не менее имела глупость ввязаться в эти отношения. Впервые в жизни поддалась голосу сердца, а не разума. «Ты сама видишь, что из этого вышло». «Ты не права, Марусь», — покачала головой Ксения. «Ты не знаешь, в каком состоянии был Глеб. Как искал тебя. Думал, с тобой что-то случилось. Со мной всё отлично, как видишь. Живу, работаю и скоро собираюсь замуж. Зачем-то собрала я. Так что не нужно ворошить прошлое. Пожалуйста». Я видела, как подействовали на Ксюшу мои слова. «Старая подруга всегда болела за наши отношения». Видя это, даже смешно было вспоминать, как я ревновала к ней Глеба. Думала, что они идеальная пара, когда мой тогдашний работодатель начал ухаживать за ней. Поздравляю, прокашлявшись, выдавила из себя Ксюша. Давай посидим в кафе, поговорим. Извини, Ксюш, перебила я её, не желая рисковать и проводить в её обществе ни единой лишней минуты. Меня женик ждёт, да и мою подопечную пора вести домой. Кивнула я на уснувшую Василису. Мы Но хоть номерами телефонов обменяемся? расстроенно проговорила Анна, явно задетая моими отношениями. Мне самой было ужасно неловко за себя и свою грубость. В конце концов, Ксюша не виновата в моих проблемах с Глебом. Она не раз поддерживала меня в прошлом и была мне хорошей подругой. Но выбора у меня не было. Я не могла позволить вновь раскрыться незаживающей ране, что нанёс мне Глеб своим пренебрежением. Лапа, мы всё. Неожиданно к нам подошёл Осман, её муж вместе с их двойняшками. Вот так встреча. Посмотрела на меня во все глаза. Привет, помахала я ему, готовая провалиться сквозь землю. Не хватало мне только Глеба для полного счастья. Я уже ухожу. Приятно было увидеться с вами. Не обращая внимания на то, что Ксюша явно хочет что-то сказать, я попрощалась и, развернувшись вместе с детской коляской, быстро направилась на выход. Меня уже не волновало, что они подумают о моём поведении. Главное было убраться как можно дальше от них. К счастью, Осман пришёл вовремя, и мне не пришлось давать Ксюше свой номер телефона. Не знаю, что делала бы встретя я с Глебом. Слава богу, пришёл Осман, а не он. Зная, какие дружеские отношения были между Ксюшей и ним, я бы не удивилась, если бы они с Ксюшей были вместе в торговом центре. Не знаю, чего я боялась, но видеть Глеба не хотела. Слишком свежи были раны, нанесённые им. Знать, что мужчина, которого ты любишь, лишь использует тебя, это было больно. Я 2 года ждала от него решительного шага, и если бы не беременность, всё ещё ждала бы. Наделась бы. Думала, что рано или поздно любимый прозреет и поймёт, что наши отношения нечто большее, чем просто постель. Но в то утро он разрушил все мои надежды и мечты на светлое будущее с ним. Я поняла, что никогда не стану чем-то большим, и ребёнок этого не изменит. Да и не знала я, как отреагирует Глеб на известие о моей беременности. Если бы он предложил мне сделать аборт, я бы не вынесла этого. Я не хотела слышать этих слов от любимого мужчины, и поэтому предпочла молча уйти из его жизни. В следующие несколько дней я безвылазно сидела дома, опасаясь того, что Ксюша всё же проболталась с Глебом о нашей встрече. Глупо, конечно, было думать, что он ищет меня. Но я всё же решила перестраховаться. Ведь моя однушка, которую я снимала, находилась прямо рядом с торговым центром, где мы столкнулись с Ксюшей. "Что такое, цыплёнок?" спросила я дочь, которая уже второй день капризничала и вела себя вяло. Вася даже потеряла свой аппетит, на который я не могла нарадоваться. "Скоро потеряешь эти щёчки, если не будешь есть". Пожирила я её, когда она в очередной раз выплюнула бутылочку. Грудью я не кормила её уже пару месяцев, так как из-за перенесённой простуды потеряла молоко. Но, к счастью, Вася без проблем привыкл к бутылочке, как и ко всем переменам. Моя дочь вообще была беспроблемным ребёнком. К вечеру я поняла, что сглазила свою булочку, у которой стремительно поднималась температура. Я сначала списала это на начинающие прорезаться зубки, Но когда жаропонижающие свечки не дали результата, в панике позвонила в скорую. Приехавший фельдшер забрал нас в больницу, где дежурный врач списал всё на обычную простуду. Правда, через пару дней, когда температура так и не нормализовалась, а врачи лишь разводили руками, я поняла, что что-то не так. Мой ребёнок буквально угасал на глазах. Она или всё время спала, или плакала. Вы поймите, врачи не боги. Вам нужно полное обследование. Не хотел говорить вам этого, да и надеялся, что это не так, рассказал через неделю нам лечащий врач. Вам нужен иммунолог, и хороший. Я не понимаю, лепетала я. Зачем? У вашей дочери аутоиммунное заболевание. Приобретённое или нет, сказать не могу, так как не разбираюсь в этой области. Да и не хочу ставить диагнозы наугад. Он говорил что-то ещё. объяснял, советовал, куда лучше всего обратиться. Но всё это будто проходило мимо меня. Я просто не могла принять его слов. Не может моя дочь быть больна. Это просто простуда, запущенная, но мы справимся. Обратимся в другую больницу, где ей обязательно помогут. А весь этот бред, что он ус врач. Не может же Бог быть настолько жесток ко мне. Разве в моей жизни было мало испытаний? Через что мне только не пришлось пройти. Но это... Это слишком жестоко. Дети не должны болеть. Не должны страдать. Ведь моя дочь такая маленькая. Хрупкая. Как она справится со всем этим? Как я со всем справлюсь? Конец первой главы.